Глава 23. С отцом я так и не поговорил. Меня это тревожило, ведь я вчера причинил ему вред, если так можно назвать то, как я отбросил его на другой конец холла. Одна моя половина взывала к тому, чтобы приползти к отцу и молить о прощении. Другая напоминала о том, что он накричал на Скэриэла и ударил его. Стыд за родителя затмил мой разум». Скэрилл пытался вернуть меня в семью, он руководствовался здравым смыслом, но к чему это привело? Сейчас я все больше задумываюсь о том, что лучше было вовсе не возвращаться. Я встал ни свет ни заря, оделся, собрался и спустился на первый этаж. В столовой Кэтрин сервировала стол. Она озадаченно посмотрела мне вслед, когда я молча прошел мимо по направлению входной двери. «Господин Готьев, вы сегодня рано», — произнесла она, — куда вы, обозавтракать». «Не голоден», — буркнул я, громко хлопнув дверью. «Это было лишним. Кэтрин ни в чем не виновата, а я проявил грубость, как и с Сильвией вчера. Я остановился, кривясь от хлопка. Вышло громче, чем я ожидал. Мой гнев был направлен на отца, но доставалось всем, кто попадался на пути. Мучила ли меня совесть? Еще как». «Мне не хотелось сидеть за одним столом с отцом и Гидеоном после вчерашнего, поэтому я решил уехать пораньше. Я с такой решимостью собрался и вышел из дома, что только сейчас вспомнил. У меня нет личного водителя. Кевина уволили». «Господи!» – пробормотал я, потирая переносицу. «Вот же идиот!» Я вызвал такси и направился к воротам. «Подозреваю, что отца скоро известят о моем уходе». Приложение обещало, что машина подъедет быстро. Я плотнее закутался в пальто. Погода портилась с каждым днем, и утро выдалось на редкость холодным. Со вчерашнего вечера Скэрилл не отвечал на мои сообщения, и это вгоняло в уныние. Рюкзак оттягивал плечо и норовил сползти. Остановившись у ворот, я принялся ждать такси, то и дело поглядывая на дом, как будто ожидая, что отец бросится за мной. Ему гордость не позволит. Хотя это уже не точно. До вчерашнего происшествия я был уверен, что отец всегда держит себя в руках, особенно при посторонних. Не прошло и двух минут, как в дверях показался Гидеон. Он смерил меня долгим сердитым взглядом. Я сделал вид, что не замечаю его, уткнувшись в телефон. Гидеон подошел к гаражу, где был припаркован его автомобиль. Я еще раз проверил приложение. Водитель задерживался. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Пиком унижения стал тот момент, когда Гедеон проехал мимо меня с отрешенным выражением лица, как будто мы случайно столкнувшиеся на улице незнакомцы. Он скрылся за поворотом, так ни разу и не взглянув на меня. Я посмотрел на часы. Так вот, во сколько выезжает брат, чтобы избежать совместных завтраков. Обычно в это время я еще сонно спускаюсь по лестнице, собираясь подкрепиться тостами или яичницей. При мысли о еде желудок предательски заурчал. Я мог соврать всем, что не голоден, но обмануть тело было сложнее. Оставалось лишь надеяться, что, когда я приеду в лицей, кафетерий уже будет работать. Я мог сейчас и слона проглотить. Когда желудок пропел очередную серенаду, к воротам подъехал желтый автомобиль. Дорога до лицея не занимала много времени, но мне нужно было повторить материал. «Сегодня мы сдаем проект по французской революции». Как только машина тронулась, а я взялся за распечатки, меня затошнило. Ощущение было кошмарное. Я прикрыл глаза и откинулся на спинку сиденья. То ли это потому, что я не завтракал, то ли потому, что в салоне ужасно пахло. Меня мутило на поворотах. Судя по всему, водитель в детстве мечтал участвовать в гонках «Формулы-1», и сейчас пришел к мысли, что пора незамедлительно воплотить мечту в реальность. Этокий шумахер-полукровка на разбитой колымаге. Лицей никогда не был для меня отдушиной, но, показавшись вдалеке, знакомое здание мигом подняло мне настроение, ведь я думал, что еще немного, и я точно познакомлю содержимое своего желудка с грязным салоном. Мое паршивое состояние не удалось скрыть от водителя, и он участливо осведомился. «Мистер, вы в порядке?» «Можете здесь остановиться?» – ставил я между паузами. «Мне катастрофически не хватало свежего воздуха». Он свернул к обочине, и я чудом не вывалился на асфальт, резко открыв дверь. В последний момент успел совладать со своим вестибулярным аппаратом и ухватиться за край сиденья. Кажется, меня накрыла паническая атака или что-то в этом духе. «Выглядеть неважно». «Я в порядке», — прохрипел я, тяжело вылезая из салона. На улице мне полегчало. Я неуверенно стоял на ногах, облокотившись на скрипучую дверь. Никогда не чувствовал себя так паршиво, и я сейчас не о своем душевном состоянии, хотя и оно оставляло желать лучшего. Быть может, вчерашний всплеск темной материи, которая до этого проявлялась в слабом виде, не шуточно ударил по моему состоянию. То, что раньше было не больше, чем ручейком, сейчас показалось мне огромной волной прорывающей плотины. «Не забудьте свои вещи», — подсказал водитель. «Точно», — опомнился я. «Спасибо. Дальше я пойду пешком». «Хорошего вам дня, мистер», — дружелюбно попрощался он. «И вам», — вяло ответил я, закрывая дверь. Назвать это хорошим началом дня язык не поворачивался. Я в попыхах запихнул распечатки в рюкзак и отошел в сторону от людского потока. Казалось бы, день только начинался, но многие полукровки спешили на работу. Чистокровные всегда предпочитали пользоваться личным транспортом». На территории лицея было пусто. Я еще раз проверил календарь. Складывалось ощущение, что я, опьянев от гнева, перепутал дни недели и явился на учебу в субботу. Нет, все верно, а сегодня будний день. Я вошел в здание. Охранники проводили меня равнодушными взглядами и направился прямиком в кафетерий. Здесь делали терпимый кофе, а значит, у меня была еще одна причина находиться в этом месте. К моему удивлению, в кафетерии сидели ученики – Сонные они завтракали, читали учебники, некоторые собрались в шумные группы и готовились к презентациям проектов. Я никогда не приезжал рано, но теперь понял, что собираться до занятий не такая уж и плохая идея. Если не брать в расчет то, что многим и так чертовски тяжело подниматься по утрам, а придется вставать еще на полчаса раньше. В этой затее имелись свои плюсы и минусы. Забившись в дальний угол как отшельник, я с наслаждением пил кофе. Да, не такой, как делает дома Фанни, но тоже сойдет. Из большого ассортимента предлагаемой еды я выбрал круассан. Никогда до этого я не завтракал здесь в одиночестве, поэтому мне казалось, что чуть ли не весь кафетерий глазеет на меня. Сегодня был один из тех важных школьных дней, когда решается оценка по предмету. Казалось бы, я готовился к этому выступлению несколько недель, но, черт возьми, я чувствовал себя сейчас настолько отрешенным от остального мира, что проще было встать и уйти из лицея. Я уже представлял себе, как буду с равнодушным лицом выдавать заученные реплики перед классом, а после Оливер в качестве наказания сварит меня в котле. «Соберись, Готье!» — вслух обратился я сам к себе. Текст на листе прыгал у меня перед глазами, как бы я ни пытался сосредоточиться. В подтверждении того, что утро выдалось на редкость паршивым, неловким движением локтя я пролил недопитый кофе на ближайший стул. Почему каждое мое движение оборачивается полным провалом? Схватив салфетки, я первым делом протер стул, затем полез под стол, чтобы избавиться от последствий своей неповоротливости – Салфетки мигом намокли. Вдобавок ко всему я обнаружил темные капли на рубашке. И что теперь прикажите делать? Подниматься и тащиться через весь кафетерий за салфетками или оставить как есть? Слышали, что Кагер получил главную роль в щелкунчике? Раздалось чуть поодаль. Подслушивать точно не входило в мои планы. — Этот педик? — брат говорит, что все танцоры балета... — ответил ему знакомый голос. — Клифф. Тот придурок, что вечно донимает Леона. Я не слышал, что он дальше говорил, но явно отпустил очередную сальную шуточку, каких у него полно в запасе. В ответ раздался смех. «Он точно спит с парнями? На него ни одна девка не глянет. Кожа до кости!» — продолжал Клифф. «Я как-то видел его в душе после физкультуры». «Ты что, его сталкеришь?» — засмеялся второй. «Охренел! По зубам хочешь?» «Да шучу!» «Господи, зачем ты создаешь вот таких никчемных чистокровных?» Глядя на Клива и ему подобных, я все больше убеждался, что разделение на сословия – не более чем человеческая прихоть. К чему давать одним родословную и власть, если они только и делают, что обсуждают чужую личную жизнь? Если Бог хотел показать, что чистокровные – это высшая ступень развития человечества, то Клив тому явное опровержение». «В запретных землях есть клуб Яма. Слышал о таком?» – спросил Клифф. «В интернете читал. Пишут, что крутое место». «Не то слово. Брат туда часто ездит. Сказал мне вчера, что когда мне исполнится 19, то он отвезет меня и все покажет». «Офигеть! Хрен кто меня повезет. Крутой у тебя старший брат». «Он говорит, там помимо девок много парней, которые за деньги много чего сделают». «Меня сейчас тошнит», — выдал какой-то парень, на что Клиф громко рассмеялся. «Будет ли лучшим выходом просто подняться и сесть, как ни в чем не бывало? Они сидели не так далеко от меня, и я видел их ноги, слышал отдельные фразы. «Кагер, наверное, там только парней и покупал бы», — сказал кто-то. «Бери выше, уверен, он там сам подрабатывает. Работенка в самый раз для него». Новый взрыв смеха. Уверен, остальные ученики в кафетерии недовольно оглядывались на них. «Бог тоже отопускает ошибки, иначе как объяснить появление на свет клива? Меня переполнял гнев, и я сдерживался из последних сил, чтобы не отбросить в сторону стол и не проломить кливу череп. Леон виноват только в том, что позволял этому отродью так относиться к нему. Он был выше этого, а что в результате? Его имя смешивали с грязью изо дня в день». «Никчемный, неотесанный, бесполезный, чистокровный унижал Леона, а он в силу своего характера, воспитания, Бог знает, чего еще терпел». Несправедливо, что такие, как Клифф, ходят по центру Ромуса, пользуются всеми благами своего происхождения, в то время как законопослушные полукровки или ниши каждый день должны бороться за свое место под солнцем. Они ушли так же быстро, как и появились». Я выбросил использованные салфетки в ближайшую урну и помыл руки, прежде чем вернуться на свое место. В попыхах, собрав распечатки, я запихнул их в рюкзак и вылетел вслед за кливом. Еще не знал, что скажу ему, но мне не хотелось так просто это оставлять. Это был один из тех импульсивных поступков, от последствия которых я обычно долго мучаюсь. Но если закрою на это глаза, то буду корить себя еще больше. На первом этаже Клифф расстался со своим другом и направился к лестнице. Я последовал за ним, стараясь не попадаться ему на глаза. Клифф миновал второй, третий и четвертый этажи. На пятом находились кабинеты физики, химии и лабораторные комнаты, в которых часто сидели помощники учителей и студенты-практиканты. Но ранним утром здесь обычно было пусто. Клифф направлялся в сторону дальнего мужского туалета. Идеальный вариант для того, чтобы серьезно поговорить с ним. Все складывалось на редкость удачно, что было странно для сегодняшнего утра. Клифф скрылся в уборной. Я ускорил шаг и, войдя в помещение, получил удар сбоку. «И кто это за мной слежку устроил?» Довольно произнес Клифф, когда я повалился на бок. «Хит, Клифф? Чего тебе надо?» Я поднялся, стараясь не показывать, что мне больно. Удар у него что надо. «Поговорить хотел». «Со мной? О чем же?» «Прекрати лезть к Леону». «А ты кто? Его папочка?» Клиф потешался надо мной. «Еще раз тронешь его». «И что ты мне сделаешь?» Разозлился он. «Я тебя не трогал, потому что твой папаня — главный банкир, да еще твой брат в академию учится с моим. Но если будешь выпендриваться, то получишь, ясно тебе?» «Все сказал». «Да пошел ты!» — Клиф замахнулся, но я умудрился увернуться от удара. «Меня не учили драться. Это приходит либо с опытом, либо с подготовкой. Ни того, ни другого у меня не было, а значит, оставалось нападать, пока есть возможность. Я сжал руки в кулаки и правой ударил его в челюсть. Он отскочил назад и издал истошный вопль. Слишком громко для того, кто привык все решать кулаками». Я мог бы выйти победителем, но правая рука адски пульсировала от боли и дрожала от спазмов. Настолько больно, что я чуть не вскрикнул. «Да ты офигел!» — Клифф поднялся, направляя руку на меня. Я в шоке отступил назад. Все шло не по плану, которого у меня практически и не было, но я успешно импровизировал на ходу. Клифф призвал темную материю. Как видно, моя импровизация летела в тартарары. «В лицее запрещено пользоваться темной материей!» — крикнул я, еле успевая увернуться. Черное облако с глухим звуком ударило о стену в полуметре от меня. Взывать к здравому смыслу Клива и напоминать ему о правилах лицея — все равно, что просить боевого быка, участвующего в Кориде, быть гуманнее с мотодором. «Я тебе сейчас в порошок сотру, сукин ты сын!» — прорычал Клив. Мне некуда было бежать. Он заблокировал дверь. Да и я не успел бы ее открыть. С одной стороны, писсуары, с другой — раковины. Прекрасное место для смерти, если это то, чего клиф добивался. Подняв руку ладонью вверх, я сделал вид, что собираю темную материю. Возможно, до него не дошли слухи, что я владею материей на уровне полукровок, но это вряд ли. Мой блеф он распознал сразу. «Да ты же нифига не умеешь!» — засмеялся он над моими жалкими потугами. Действительно, Клиф, наверное, единственный из всех признал это вслух. На руке появился темный огонек, словно я собираюсь дать ему прикурить. Клиф не спешил, наслаждаясь моим видом. «Знаешь, самое время появиться, как это вышло вчера», мысленно обратился я к своей силе. «Докатился». «Ты там к дуэли готовишься? Или дрочить собрался?» насмехался он. «Дуэли, к слову, тоже запрещены». Сделал я последнюю попытку призывать материю. «Да пофиг!» Клифф сделал выпад рукой, и черное, словно живое пламя, стремительно полетело на меня. Надо отдать ему должное, он дал мне время подготовиться. «Давай!» Крикнул я себе, но ничего не произошло. Мое черное облако растворилось в воздухе, а удар Клива сбил с ног. Я почувствовал сильнейшую боль по всему телу, в глазах потемнело. «Ид, Клифф!» нерешительно произнес Клиф сверху. Он подошел ближе, я чувствовал его шаги. Он стоял надо мной, шумно дышал. Я представил, как в его пустой голове, скрипя изо всех сил, двигаются шестеренки. Не лучшая для него ситуация. За использование темной материи вне практических занятий ученик отстраняется от уроков на месяц. За дуэль, которую запрещено проводить между чистокровными моложе 18 лет, его «Да что греха таить идти меня!» отчислят из лицея в считанные минуты. Но, конечно, он об этом не подумал. Клифф точно не думает прежде, чем делать. Впрочем, я от него недалеко ушел. Носком ботинка он дотронулся до моего бедра, скорее для того, чтобы просто убедиться, что я жив, ведь удар вышел не такой сильный, чтобы убить, но покалечить вполне. Я протянул ослабленную руку в сторону Клиффа, и в следующую секунду раздался его крик – Клива отбросила в противоположную сторону, он глухо ударился о дверь и без сознания повалился на каменный пол. «Один-один». Я умудрялся еще и шутить, хотя мне больно даже двигать губами. Голова трещала, а кости, кажется, поломаны все до единой. Такое чувство, словно я побывал грушей для битья у парочки профессиональных боксеров. Мысли вертелись, от могу ли я подвигать пальцами ног, да боже, сколько костей и мышц в теле человека. Почему я чувствую боль абсолютно везде? Вскоре я смог сколько. немного подтянуться, полусидя устроившись под раковиной. Рубашка разодрана, на груди и животе порезы. Он целился прямо в меня, чертов идиот. Я мог умереть тут, на месте, в мужском туалете. Жалкая смерть. «Клифф», — позвал я, Не знаю, что произошло, но не хватало еще, чтобы Калиф умер. Хоть он тот еще подонок, но и ему я не желал такой смерти. «Ответь, придурок!» — позвал я опять. Я был настолько истощен, что не мог подойти и проверить, дышит ли он. Осторожно сняв испорченный пиджак, я негнущимися пальцами попытался избавиться от остатков рубашки. Нужно встать, стереть кровь, проверить калива и понять, что вообще произошло. Он всего лишь дотронулся до меня, но отлетел, словно я смог отбить его удар. Это не укладывалось в голове, сколько таких случаев встречалось в истории. Есть ли сила, позволяющая копить темную материю и перенаправлять ее? Был ли этот всплеск той силой, или я окончательно схожу с ума? Когда из динамиков заиграла мелодия, повещающая о том, что начался первый урок, я, наконец, смог подняться на ноги. Выглядел я не то, чтобы паршиво, если не смотреть на грудь в порезах, то точно походил на тех ниших, которых показывали по телевидению, чтобы запугать чистокровных. Мне потребовалось еще время, чтобы смыть кровь и доковылять до клива. Выглядел он хуже меня. Я только присел, чтобы проверить его пульс, как открылась дверь. «Гатье!» — Оливер чуть не споткнулся о клива. Не знаю, что он подумал, увидев меня в порезах и с перепачканными в крови руками. Догадываюсь, что ничего хорошего, особенно когда он ошеломленно уставился на бездыханное тело клива у своих ног. Не знаю, должен ли я задать закономерный вопрос в данной ситуации? нервно произнес он, кривясь. Я решил, что Оливер точно хороший парень, но у него явно не все в порядке с головой, когда он спросил после моего молчания: Тебе надо вызвать скорую или избавиться от тела. Думай быстрее! У нас не так много времени».